Ни одной обиды она не забыла и не простила. Она это всегда говорит. Они сразу же сделали меня злой. Они — это Витте и гневная. Примечание. Сергей Юлевич Витте. 1849-1915. С 1905 года граф, статс-секретарь, член Государственного совета бывший министр путей сообщений и финансов, бывший председатель Совета министров. При дворе не тайна, что мама и Гневная – два бунтующих лагеря, и каждая из них старается перетянуть папу на свою сторону. Несчастье этой семьи состоит в том, что папа все время кидается то к Гневной, то опять к маме. В действительности же он обманывает и маму, и Гневную – Он смеется над ними. Они им управляют, толкают его, и он как будто ведет их линию. Но недолго. Он старается сделать по-своему, но от этого всем только хуже. По своей натуре он человек не злой, чувствительный, однако иногда бывает хуже всякого изверга. Дикий и хищный зверь, когда рассердится. В нем живет какое-то непонятное упрямство. Гневно оскорбляет, что им руководят другие, и потому он держится своей линии. Когда мама начинает что-нибудь ему говорить, он отвечает, «Я царь, а царю можно только советовать». Иногда он начинает издеваться и говорит, смеясь, «Может быть, ты и права, но я сделаю так, как хочу». Вот почему в конце концов все идет вверх ногами. Мама говорит, что Гневная хочет вести свои любовные дела, как Екатерина. Екатерина вторая. С той только разницей, что Екатерина никого не пускала дальше своей постели, а у Гневной они роются в письменном столе. Гневная набралась от своего Кавказца вольных мыслей и толкает папу на Конституцию. Примечание. Кавказец — князь. Георгий Дмитриевич Шервашидзе, 1847-1918, обергофмейстер, управляющий двором вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Папа не понимает, что Россия – не Германия, что он – не Вильгельм Германский. Вильгельм управляет Конституцией, а когда Конституция будет в России – Она обернется против Николая и его прогонят, когда найдут, что довольно. Мама убеждена во всем этом. Но как внушить эти мысли папе, она не знает. Внушить ему мало, его надо запугать. Когда его пугают, он становится грустным, его охватывает страх. В продолжении нескольких дней он слушается и все исполняет. Потом начинает пить и снова все приводит в беспорядок. И тут начинается та неразбериха, от которой все министры теряют голову. 14 мая, 09 Вчера мама сказала. Я люблю русские сказки и русские пословицы. Самая лучшая пословица — это «Ночная кукушка денную перекукует». Это значит, что мама думает, что она победила гневную. Но мне кажется, это не совсем так. Иногда получается такая чепуха, происходит столько ненужного зла. Чтобы уязвить гневную, мама убедила папу разрешить великому князю Павлу иметь детей при себе, а сама смеется. Я знаю, что Павлик точно баран, а жена его овца. Но если их защищает гневная, пусть она помучается. Примечание великий князь Павел Александрович, 1860-1918, младший сын Александра II, генерал от кавалерии. После второго марганатического брака 27 сентября 1902 года был исключен со службы и выслан за границу. Во время русско-германской войны сначала командир гвардейского корпуса Затем инспектор, войск гвардии.